«В эту ночь гном опять явился мне во сне, и снова я знал, что это сон. Он сидел на бревне посреди лесной поляны и курил сигарету. На этот раз с ним не было ни проигрывателя, ни пластинок. На лице проступили следы усталости, из-за них он казался немного старше, чем в первый раз, хотя никоим образом нельзя было сказать, что он родился еще до революции. Вообще-то он выглядел, наверное, года на два-три старше меня, но тут судить трудно. С гномами всегда так». За неимением лучшего занятия я прохаживался вокруг гнома, поглядывая на небо, пока, наконец, не уселся с ним рядом. Небо было серое и хмурое, черные тучи медленно плыли на запад. В любую минуту мог начаться дождь. Наверное, гном припрятал проигрыватель, чтобы его не залило. «Привет», — сказал я гному. «Привет», — ответил он. «Не танцуете сегодня?» — спросил я. «Нет, сегодня нет», — сказал он. Когда гном не танцевал, он выглядел хилым, унылым созданием. Никогда не скажешь, что когда-то он был значительной фигурой в королевском дворце. «У вас немного нездоровый вид», — сказал я. «Так и есть», — ответил он. «В лесу бывает очень холодно. Когда долго живешь один, все что угодно начинает влиять на твое здоровье». «Ужасно», — сказал я. «Мне нужна энергия». Нужен новый источник энергии, текущий в моих венах, чтобы я мог танцевать и танцевать, промокать под дождем и не простужаться, бегать по полям и холмам. Вот что мне нужно. Черт возьми», — сказал я. Мы долго молча сидели на бревне. Я слышал, как высоко над нашими головами в ветвях шумит ветер. Порхая среди древесных стволов, прилетела и тут же исчезла огромная бабочка. «Ну да ладно», — сказал он. «Вы хотите, чтобы я кое-что сделал для вас?» «Я хочу». У меня и понятия не было, о чем это он говорит. Гном подобрал ветку и нарисовал на земле звезду. «Девушка», — сказал он, — «ты ведь хочешь девушку, не так ли?» Он имел в виду красавицу новенькую из восьмого цеха. Я был изумлен. откуда он столько знает. Конечно, это был сон, так что могло случиться все, что угодно. «Конечно, я ее хочу». Но я не хочу просить вас помочь мне заполучить ее. Я должен сам это сделать. Тебе это не под силу. Откуда такая уверенность? Я знаю, — сказал он. Можешь злиться, но факт остается фактом. Самому тебе не справиться. Может, он и прав, — подумал я. Я такой обыкновенный. Нечем мне гордиться. Ни денег, ни привлекательности, и язык не подвешен. Ну, абсолютно ничего особенного. Правда, парень я неплохой и работящий. На фабрике меня любили. И здоровый, и сильный. Но по таким, как я, девушки не сходят с ума с первого взгляда. Ну как такой парень, как я, мог даже надеяться наложить свои лапы на такую красоту? «Знаешь», — прошептал гном, — «если ты позволишь, я могу тебе помочь». «Помочь мне?» «Как?» Он возбудил мое любопытство. «С помощью танца». Она любит танцевать. Покажи ей, что ты хороший танцор, и она твоя. И тогда становись под дерево и жди, яблочко само упадет тебе в руки. Вы имеете в виду, что можете научить меня танцевать? Пожалуйста, — сказал он, — но один или два дня тренировок тебе не помогут. Нужно по меньшей мере полгода, да и то при условии, что ты будешь работать над этим каждый день с утра до ночи. Только так можно завоевать танцем чье-то сердце». Я покачал головой. Тогда это бесполезно, сказал я. За эти полгода какой-нибудь другой парень точно уведет ее у меня. Когда ты идешь на танцы? Завтра вечером, в субботу. Она пойдет в танцевальный зал, ну и я тоже. Приглашу ее потанцевать со мной. Гном начертил веткой на земле множество вертикальных отрезков, затем с помощью горизонтальной линии соединил их верхушки. Получилась странная диаграмма. Я молча следил за движениями его руки. Гном вернул окурок сигареты в землю и затоптал его. Есть один способ, если ты действительно хочешь ее, сказал он. А ты ведь хочешь ее? Конечно. Хочешь, я скажу тебе, как это можно сделать. Пожалуйста, буду очень рад. На самом деле все элементарно. Я просто войду в тебя, использую твое тело для танца. Ты здоровый и сильный, немного потанцевать тебе не будет во вред. Я-то в хорошей форме, лучше не найдете, сказал я, но вы на самом деле сможете это, войти в меня и танцевать. Несомненно, и тогда она твоя. Это я гарантирую, и не только она, ты сможешь заполучить любую девушку. Я облизал губы. Звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Если я пущу гнома внутрь. Он может больше оттуда не выйти. Захватит мое тело, и все. Насколько я хотел девушку, настолько же не желал, чтобы это случилось. «Испугался», — сказал он, как будто прочел мои мысли. «Думаешь, что я завладею твоим телом? Тут кое-что говорят о вас», — сказал я. «Кое-что плохое надо понимать». «Да, плохое». Он хитро улыбнулся. «Не переживай, хоть я и силен. «Но не могу просто взять и вселиться в чье-нибудь тело раз и навсегда. Для этого нужно заключить сделку. Я не смогу это сделать, пока обе стороны не будут согласны. Ты ведь не хочешь, чтобы у тебя навсегда отняли твое тело, так?» «Нет, конечно нет», — с дружью сказал я. «И я не хочу помогать тебе заполучить твою девушку без какой-нибудь компенсации». Гном поднял палец. «Но я сделаю это при одном условии». Условие нетрудное, но тем не менее. И в чем же оно заключается? Я вхожу в твое тело. Мы идем в танцзал. Ты приглашаешь ее и завлекаешь своим танцем. Она становится твоей. Но тебе нельзя произносить ни слова сначала и до конца. Ты не издашь ни звука, пока не пройдешь с ней весь путь. Таково мое единственное условие. Как же я ее соблазню, если не смогу сказать ей ни слова, запротестовал я. Не волнуйся, сказал гном и покачал головой. Пока я танцую для тебя, ты можешь заполучить любую женщину, не открывая рта. И так с момента, когда ты вступишь на танцпол, и до того, как она станет твоей, тебе строго запрещено пользоваться голосом. А если я? Тогда я забираю себе твое тело, сказал он, как об очевидном. «Ну а если все будет сделано без единого звука, тогда девушка твоя, а я покидаю твое тело и ухожу обратно в лес». Я испустил глубокий-преглубокий вздох. Что мне было делать? Пока я боролся с этим вопросом, гном нацарапал на земле еще одну странную диаграмму. Прилетела бабочка и уселась точно в ее центр. Признаюсь, мне стало страшно. Я бы не смог с уверенностью сказать, что выдержу молчание от начала до конца». Но я знал также, что это единственный способ заполучить ту шикарную девушку. Мне представилось, как она обтесывает слоновий ноготь у себя в восьмом цеху. «Я должен ее заполучить!» «Ладно», — сказал я, — «я все сделаю». «По рукам», — сказал гном. «Мы заключили сделку».